Глава восьмая Из мира таинственного Два дня спустя после второго новоселья своей новой фаворитки государь мрачный и угрюмый вошел в квартиру, занимаемую старой цыганкой, так поразившей его в первый визит. В эту ночь императору приснился странный сон, а утром, проснувшись, он нашел на своем письменном столе маленький запечатанный конверт, в который была вложена записка следующего содержания. «Я жду тебя, государь, у себя перед вечером, в том часу, который тебе будет удобен. Мне нужно передать тебе просьбу, которую письменно сообщить не могу. Не старайся узнать, каким образом доставлено тебе это письмо. Не узнаешь ты ничего» а всякое горе, причиненное твоими бесполезными розысками, всякое вызванное этими розысками слеза, гнетущей тяжестью лягут на знакомую тебе детскую головку. Первой мыслью императора после прочтения записки было предпринять самые тщательные, самые усердные розыски по поводу таинства, с которым доставили в его кабинет на письменный стол это послание. Но, поразмыслив, он удовольствовался тем, что допросил своего фаворита. Тот совершенно ничего не знал и был изумлен не меньше самого императора. — Но ты не можешь не знать, входил кто-нибудь в мой кабинет, пока я спал, или нет, — строго произнес государь, пристально глядя ему в лицо. — Никто не входил, Ваше Величество. Да и никто не мог входить, ведь ключ все время был у вас. «Да, ключ был действительно у меня под подушкой, пожал плечами государь. Но в таком случае, стал быть, существует другой ключ, подделанный к замку моего кабинета?» «Этого не может быть, Ваше Величество. Никто не осмелился бы подбирать ключи к вашему кабинету. Да и когда это можно сделать? В ваше отсутствие я нахожусь безотлучно в ваших апартаментах. Никто не решится сделать слепок с замка вашего кабинета. Но ведь ты сам видишь, что кто-то проник туда без твоего ведома. Я не могу не понять, не объяснить себе подобное явление. Постарайся разузнать, но делай это тихо и незаметно. Об этом надо или совершенно промолчать, или же придать розыску вполне определенный и беспощадный характер. Сделай же все возможное. Я очень на тебя надеюсь. К цыганке государь отправился один. Старая Сивилла ждала только его и велела всем на отрез отказывать в приеме. — Я жду тебя, государь. Сказала она, едва только император переступил порог ее комнаты. Услыхав «это ты», император понял, что гадалка будет говорить с ним о серьезных вещах. — Я не опоздал? — спросил он. — Нет, не опоздал. — И благо тебе, потому что то, что я должна сказать тебе, спешно и откладывать беседу с тобой я не могла. Я слушаю тебя. «Садись. Серьезно, почти повелительно», — проговорила старая цыганка. «Садись и слушай меня внимательно. Прежде всего скажи, ты ничего особенного сегодня во сне не видел. Тебе не снился далекий, великий старец». Государь чуть не вскрикнул от удивления. «Ты знаешь?» — только и мог вымолвить он. «Я все знаю, государь. Для меня нет ничего сокрытого. Я ценой жизни заплатила за свое роковое знание, и неизвестного для меня нет ничего. В таком случае ты знаешь и то, кого я видел во сне сегодня, и что именно говорил мне привидевшийся мне далекий старец. — Я все знаю, — государь, — повторила гадалка. — Великий старец и мне приснился, как приснился тебе, и я слышала его вещий голос, как ты его слышал. — И что же он сказал тебе? «Все то, что сообщил и тебе, государь, он сказал, что тебя ждет добровольная кончина на престоле твоих предков, а твоего державного сына, твоего первенца, ждет мученическая кончина на том же престоле. Ему предстоит великое мировое деяние, он призван освободить рабов от пленения». Над ним блеснет сияние предвечного света. Но изуверы не поймут его, как не поняли они спасителя мира. И его, царя земного, предадут смерти, когда него предали смерти бессмертного царя небесного. «Все это, государь, — сказал мне сегодня далекий старец в чудном сне. Все это он сказал и тебе во сне, тяжелым и мучительным. Но не поэтому я призвала тебя к себе, а для того, чтобы ты своей властью назначил мне день, когда я могу исполнить возложенное на меня великое поручение, исполнить волю пославшего меня великого старца». Государь слушал ее внимательно, почти с благоговением. «Ты торопишься?» — спросил он. «Да, особенно мешкать я не желала бы», — ответила цыганка. «Но почему?» «Разве ты хочешь покинуть Петербург?» «О моем личном желании тут речи быть не может» как и вообще никогда не может быть речи о желаниях нас, грешных, сопоставленных с предвечным великим предназначением. Я уйду тогда, когда придет мой час, и этот час недалек. — И куда ты уйдешь от нас? — спросил государь, охваченный невольным сожалением при мысли об уходе странной гадалки. — Далеко, государь. Туда, откуда еще никогда никто обратно не возвращался. — Ты слишком мрачно настроена, — попробовал пошутить император. — О моем личном настроении какая же речь, — сказала гадалка, строго взглянув на него. — Я не затем призвала тебя, чтобы выслушивать твои царские шутки. Они хоть и царские, хоть и милостивые, а все равно шутки, мне-то шутить не полагается. Смех от меня уже многие десятки лет как отошел. Но чего же ты хочешь? Я хочу, чтобы ты сам назначил мне тот день и час, в который мне разрешено будет без лишних соглядатаев проникнуть в собор, где почивают все русские цари, волей Божьей призванные к вечному упокоению, и где рядом с их могилами возвышаются людской волей воздвигнутые гробницы над мнимым прахом тех, кого Господь в праведном суде Своем еще не призывал к себе. Ты можешь пройти в собор всегда, когда захочешь, Вход туда никому не воспрещен. Я знаю это. Но я должна исполнить там великое, святое поручение. А оно не может быть исполнено иначе, как в полном одиночестве и среди великой тайны. Я о божественном законе говорю. Его исполнить стремлюсь. До людских законов мне нет дела. Ты руководишь ими, как сам хочешь. А потому укажи мне сам, когда мне будет разрешен вход в собор единолично, без свидетелей. Государь на минуту задумался. «Но это исполнить трудно, — сказал он. — В соборе всегда присутствует сторожа. Даже и ночью?» Нет, ночью собор заперт. Но и тогда сторожам будет известно, если туда проникнет посторонний человек. — А ты никогда в собор один не ходишь? — вдруг спросила цыганка. Государь слегка вздрогнул. — Нет, я один в собор не хожу. В последний раз я вошел туда один в день своего восхождения на престол. И с тех пор ни разу больше не решился на это, государь. Николай Павлович переменился в лице и голосом, полным ужаса и недоверия, произнес. — Как? — Тебе и это известно. — Мне все известно, государь. Я не могу не знать того, что случается и того, что должно случиться. И хотела бы, да не могу. Мне все тайны мира открыты. От того-то мне так и жить тяжело. От того-то я так рада буду, когда настанет мой последний час. Тебе так надоело жить? Не совсем то, это слово. «Устала я от жизни, так мучительно, так непосильно устала, что на языке человеческом нет выражения для этой усталости». «И скоро найдешь ты избавление от столь непосильной ноши?» — с участием спросил император. Гадалка взглянула на него. Это праздный вопрос, государь. Такие вопросы ставить никогда не следует. Николай Павлович повел плечами. Выговоров он не терпел и не принимал даже от такой силы, которую признавал почти сверхъестественной. От тайну чужой кончины ты тоже открыть не можешь? — спросил он. И не могу, и не должна. Но ты о ком хотел спросить? О себе? Да, конечно. В тайны чужой жизни я проникать не стану. Прямой ответ я не могу тебе дать. Я могу сказать тебе только, что могучий дуб упадет, а нежный гибкий тростник останется. Он переживет могучий дуб, и плакать будет о нем горько, и не утешится до последнего своего часа. Не признает глупый, слепой народ всего великого значения мягкого и нежного тростника. Не разглядит он луча солнечного на русском престоле, отвернется от кроткого света и его ясного, скромного мерцания не признает. Дуб же упадет своей могучей волей, своим человеческим произволом, и случится это тогда когда светлым сиянием заблещет святой крест на новом, великом, победном храме. Цыганка говорила громко, вдохновенно. Ее речь звучала великой, святой истиной. В ней слышалась могучая, почти нечеловеческая сила. Государь внимал ей в упорном, ненарушаемом молчании. Потом он спросил, «Когда и как я могу ответить тебе на твою просьбу?» «А сейчас разве ты ответить не можешь?» «Нет. Мне надо будет обдумать все то, что я от тебя сегодня слышал, и все, что тебе предстоит исполнить. Я не хочу и не могу вызвать своим действием никаких праздных толков». «А ты, государь, называешь святую истину праздными толками?» «Да. Когда она становится вразрез с моими предначертаниями», ответил государь тем властным тоном, который еще много лет после его кончины слышался его современникам. Сказав это, император встал и направился к двери, но затем остановился». Я тебе еще спасибо не сказал за мое маленькое гнездышко, устроенное тобой. Гадалка подняла руку, как бы желая прекратить этот разговор. Сегодня об этом простом, греховном и житейском я говорить не могу, — молвила она. Я исполнила то, что могла исполнить там, где, возможно, было мое личное вмешательство. Ни предотвратить, ни остановить ничего я не могла. Я согласилась устроить тебе то, что ты называешь своим гнездышком, лишь потому, что тут маленькой птичке будет и теплее, и безобиднее, чем где бы то ни было. «Обидеть ее?» «Никто не может», — возразил государь. «Я этого не дозволю». Не все доходит до тебя, государь. Много есть такого, что ты и мог бы, и, может, хотел бы исправить, да не знаешь ты, что именно исправлять надо. Власть царя земного ограничена. От него все скрыто, все в тайне сохранено. Но, раз ты заговорил, «О, маленькой, обиженной птичке! Обиженный!» — воскликнул государь. «Почему обиженный? Кто обидел ее?» «Ты, государь, спрашиваешь меня об этом? Да. Конечно, я. Ты сам и обидел ее, государь. Ты отнял у нее то, чем красна жизнь человека» чем ясна вся жизнь женщины, а именно честь у нее отнял. Послушай, ты забываешься. Всему есть мера, кроме правды, государь. Святой и светлой правде ни меры, ни предела нет. Но не упрекать я тебя хочу и не в душу твою царскую заглядывать». На это у меня действительно ни права, ни смелости быть не должно. Это мне не дано и не принадлежит. Я хотела только сказать тебе после твоего визита к ней о той самой просьбе, с которой она ко мне обратилась. Нет, до этой детской просьбы мне нет никакого дела. Да эта просьба и невыполнима. Почему невыполнима? Потому что она не соразмерила своих сил, обращаясь к тебе с этой детской просьбой, не поняла, маленькая и слабая, с какой она крупной и мощной силой в борьбу вступила. О какой же силе ты говоришь? Я тебя не понимаю. А между тем, это так просто и понятно. Эта маленькая женщина, просила тебя за человека, ей когда-то близкого и милого. Я о душевной близости говорю, о той, которая не всем доступна и понятна. Да, действительно, она просила меня о своем бывшем товарище и даже бывшем женихе, и я обещал ей напрасно, государь. Он ничего не примет от тебя, даром, что ты царь всемогущий, а он бедный, нищий актер. Не старайся оказать ему благодеяние, ему ничего не нужно. Недолговечен он, а на его век и его скудной работы хватит. Позднее, со временем, когда он покончит со своей одинокой жизнью, ты его брата осиротевшего вспомни. Напоминать тебя о нем не будут, никому до него, сироты, не будет дела, ты сам тогда вспомни. Божья милость осветит тебя за это. Государь простился с гадалкой и вышел такой же пасмурный и задумчивый, какой вошел. Эта беседа не внесла успокоения в его сердце, не бросила яркого луча в его затуманенную душу. Проходя по двору, государь даже взгляда не остановил на своем маленьком гнездышке, не подарил его теплым и сочувственным взором. На его гордой душе было тяжело и мрачно. Он не любил встречаться с настоящей им самим признаваемой силой.